Глава 11. Криминалисты считают за правило, что преступник, совершив злодеяние, безотлагательно бежит к любой женщине или проститутке, чтобы освободиться от комплекса вины и при этом не прочь похвалиться своим злодеянием. Правило это дало повод одному из учителей протоколиста задать вопрос «А куда бежит сыщик, изловив преступника?» не говоря уже о том, что обмен одеждой является не злодеянием, а неким событием, невольным участником которого стал Д'Артес, подобно новорожденному младенцу, которого сквозь детские врата выталкивают в жизнь отданному, хочет он того или нет, на волю события. И тут уже нет пути назад. Не принять это событие, не пожалеть о нем, как о злодеянии, нельзя. От него... «Не пробудишься, как ото сна, в котором ты совершил необъяснимый поступок, от него не освободишься, бросившись в объятия проститутки». Не говоря уже о том, что все это происходило не обязательно так, что это лишь попытка толкования со стороны протоколиста, которому можно бы попьянять, что он в сущности лишь пытается истолковать самого себя и так и эдак разъясняя и приглаживая почитаемую им особу, пока она не примет удобный ему для обращения вид. Не говоря уже далее о наличии трех неведомых, трех непознаваемых, трех безъязыких месяцев, Трех месяцев безгрезного ничто, заглатывающего все крики со стороны, а попробуй попытайся их прояснить. В расчете обделать выгодные дельцы на радио с помощью попавшего тебе в руки старого документа, так его даже для сенсационной передачи не примут. Не говоря обо всем этом, вряд ли можно предположить, что Д'Артезу нечего было больше делать, как безотлагательно довериться какой-то женщине. И не потому вовсе, что протоколисту случайно не по душе, чтобы Д'Артес доверился какой-то женщине. По правде говоря, самого протоколиста часто охватывает страстное желание довериться Эдит. И он еще сейчас, трудясь над этими записками, в то время как судно вибрирует, мучительно сожалеет, что не сделал этого во Франкфурте на главном вокзале, Еще перед самым отходом поезда ему пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы в последнюю секунду не выпрыгнуть из вагона и не броситься в объятия Эдит. Отчего бы мне не остаться с тобой? Но поезд отошел, и они только помахали друг другу. А что, собственно говоря, мог бы протоколист доверить Эдит? Да ровно ничего. Он бы ее просто-напросто обманул. В один прекрасный день она обнаружила бы обман, и мировая неустроенность только возросла бы. Нет, Дортес уже потому не доверился бы женщине, что речь шла о ситуациях, которые женщине доверять не следует, если не хочешь подвергнуть ее риску гибели. Это ли имело в виду женщина в окне, не спускавшая глаз Саугсбургер-штрассе в Берлине, ответив на вопрос протоколиста, гадала ли она и Дортесу по руке? О, нет, я остерегалась ему гадать. Имела ли она в виду, при условии, конечно, что в хиромантии есть доля истины, ситуации, которые и себе-то не доверишь, и которых потому лучше не касаться, и в отношении чего мужчина и женщина предпочитают щадить друг друга? К этой женщине в окне, странно, но когда называешь ее настоящим именем, она теряет всякую реальность, Эдит относилась довольно скептически, поддаваясь, однако, ее колдовскому очарованию – Эдит, конечно же, допускала, что отец в свое время, когда оба они еще посещали театральную студию, был влюблен в эту женщину. Она даже спросила у протоколиста, хотя он отца ее вовсе не знал, не считает ли он, что с этой женщиной ее отец был бы гораздо счастливее. Она, кажется, ничего не имела бы против и даже была бы довольна женись ее отец, хоть теперь на этой женщине. С отцом на эту тему Эдит, понятно, не говорила, но женщина в окне была слишком умна или, если угодно, слишком хитра, чтобы не смехнуть, о чем думает Эдит, и добродушно посмеялась над ее планами. «Видишь ли, детка, если однажды понял, как ты бессилен против собственной глупости, то не ломай голову над тем, как стать счастливым или как кого-то осчастливить. Но ты от своих иллюзий не отказывайся, испытай все сама. За отца твоего я бы так и так замуж не вышла, да и он не женился бы на мне». Уж не такими мы были глупцами. Мы наверняка покончили бы с собой. Вопрос только в том, кто был бы первый. Да, молодой человек, и такое бывает на свете, не конфуйтесь. В ваших кодексах, понятно, об этом ни слова нет. Разговор этот происходил, когда идиты и протоколист навестили ее в Берлине, уже незадолго до его отъезда в Африку. С твоим папой лучше пореже встречаться. Оно, правда, очень даже не вредно, чтоб слишком о себе не возомнить, Но потом убеждаешься, а вот оно стало быть как, и, вздохнув, облегченно остаешься одна. Помните ту короткую сценку, которую он как-то исполнял? Думается, это было так году в пятьдесят первом, пятьдесят втором. Ах, да, вы еще детьми были. Это самая короткое из его пантомим. Он выходит в своей изящной визитке, но как только оказывается на сцене, вокруг него начинает виться то ли муха, то ли овод. Поначалу он только рукой или шляпой машет, отгоняя чертову тварь. Видимо, это ему удается, жужжание больше не слышно, но стоит ему надеть шляпу, как тварь впивается ему в руку. Твой папа на секунду словно цепенеет, это у него здорово получается, а потом как, трахнет ее другой рукой. Собственно, тут только и начинается пантомима. Он разглядывает дохлую букашку, озабоченно морщит лоб, едва ли не с нежностью поднимает затем двумя пальцами, заботливый и торжественно несет к столику, где лежит не то коробка, не то футляр, такой, знаете, для драгоценностей, выложенный ватой или бархатом, а в нем крест на цепочке, серебряный или золотой, все равно. Он извлекает крест, кладет его на стол и вместо него укладывает в футляр дохлую букашку. На секунду-другую твой папа почтительно застывает и опускает крышку гроба. «Но чего-то еще не достает. Он оглядывает комнату и, отломив две веточки от цветка в горшке, что стоит неподалеку, возлагает их на гробик. Нет, все еще чего-то не достает. Тут твой папа замечает крест и устанавливает его в изголовье коробки. Если не ошибаюсь, он еще и свечку ставил, но, может, это я присочинила. Как бы там ни было, а теперь все прилично и как подобает». Твой папа стоит, вытянувшись в струнку перед катафалком и держит шляпу у груди по обычаю благородных молящихся. В тот же миг слышатся звуки траурного марша, исполняемого на физгармонии, и твой папа горделиво уходит со сцены. Скорбный марш начинает звучать во всю мощь. Пантомиму скоро запретили, какие-то церковные власти забили тревогу. Крест для дохлой мухи, да еще траурный марш. А можно ли быть благочестивее? «Но будь ты трижды осторожен, люди всегда найдут, из-за чего бить тревогу. Глупость, надо сказать, куда чаще встречается, чем мы думаем. Да, когда твой папа в следующий раз навестил меня, я ему тут же объявила, ясно, по доводам или муха и, ты видно, меня разумел. Но он только посмеялся. Ну а вы, молодой человек, чего, собственно говоря, вы из-за этих трех месяцев покоя лишились? Уж не воображаете ли вы, что ее папа мне о них хоть словечком обмолвился?» Во-первых, тут и рассказывать нечего. А во-вторых, и не нужно про это рассказывать. Все и без того известно. А если неизвестно, так ничего тут не поймешь. Хоть тебе и расскажут. А в-третьих, какая разница, три месяца все это длилось или секунду. Для несчастного Ламбера такое время длилось почти десять лет, а то и больше. Что и говорить, неладно это. А главное, не единая душа тебе помочь не в силах. А ее папа тремя месяцами отделался и на том спасибо – В один прекрасный день ты одолел все и вся, и вправе над собой посмеяться, а большего это не стоит. Ни одна женщина по внешнему облику не подходила Дортезу, до во всяком случае тому Дортезу, до каким он являлся перед публикой, меньше, чем женщина в окне. Порой, когда, обращаясь к протоколисту и разглядывая его двумя узкими щелочками глаз, она говорила молодой человек, что было не очень уж приятно, то от бесчисленных морщинок и гусиных лапок смахивала на дряхлую циничную ведьму. В другой раз создавалось впечатление, что она начисто позабыла о гости, хотя и поглядывала на него, и это было еще мучительнее, ибо он словно переставал существовать. Но вот она, навострив глаза и уши, вслушивается вдаль, быть может, чуть печально и беспомощно, как вслушивается молодое животное, тигрица или волчица, в призывный зов самца, которому ей, несмотря ни на что, придется следовать. В такие мгновения посетители испуганные и сочувственно, задавался вопросом, что же представляет собой эта женщина и о чем она думает, оставшись одна в своей неуютной комнате. Эдит потом горячо ее защищала, собственно, без всякой нужды и вопреки себе самой, ибо протоколист не допускал ни единого неуважительного замечания на ее счет. Эдит утверждала, что неприбранные сальные седые космы – Неопрятный ворот платья, оборванная тесьма, болтающаяся пуговица и желтые от неумеренного курения пальцы, всего лишь маска, точь-в-точь, точь, как у ее отца усики и костюм дипломата. Но это верно лишь отчасти. Правда, сама женщина в окне как-то рассказала о себе. Когда эти куколки, от которых так и разит душистым мылом, сидят у меня и я разжимаю их ручонки, и они от страха только что не обмочатся. Тут прийти им, что вздумается, они всему поверят. Правда, детка, им предсказывать будущее невелика хитрость. Деньги, постель, светский форс. Для тех, что там на улице стоят потрудиться, они и сами понимают, что к чему, и действительно хотят кое-что узнать. На них надо работать честно. И все-таки занятно было бы увидеть эту женщину вместе с Дортезом. Разумеется, как только он объявился тогда в Берлине, она тотчас же к нему отправилась». Я прочла это в газете. В те времена чудные были у нас газеты, совсем не то, что нынче. Я тут уже поехала в клинику. Поехала? Легко сказать. Это был настоящий поход, ведь трамваи встретишь, считай, повезло. Но дел у меня особых не было, лишь бы как-нибудь продержаться, а пройтись всегда полезно. В клинике какие-то хорошо выбритые американские мальчики стали спрашивать, не могу ли я его опознать. «Ну, ясно, если он, это он, а чего ж нет?» «Это был он, хотя смахивал скорее на скелет. А глазища точно у иконы, писанная из какого-то святого подвижника. Нечего сказать, милый, говорю, хорошо же они тебя делали Тут он ухмыльнулся, вернее, попытался ухмыльнуться и даже бровь вздернуть. На нем каждый мускул, каждую жилку видно было. «Не дать не взять наш прежний Эрнст. Только не перенапрягайся, милый». Здешние девочки предупредили меня, чтобы я тебя всячески щадила. А что я тем временем не похорошела, мне и без твоей ухмылки ясно. Пусть эти бабенки тебя тут выходят, а там загляни ко мне на досуге. Мы вдоволь посмеемся над всей этой несуразицей. Бай-бай, прощай, как нынче говорят. Да-да, я называла его милой, но ты, детка, ничего такого не думай. Просто актерская привычка. Ну вот, в один прекрасный день стоит твой папа у моих дверей, «Отъелся опять, подмышкой держит бутылку джина, у американцев прихватил. Так ты теперь в новом наряде, спрашиваю, и мы чуть со смеху не померли. Я, понятно, ему во всех грехах исповедалась. Мы, надо вам сказать, на какое-то время потеряли друг друга из виду. Больше из-за моего замужества, чем из-за его женитьбы. Хотя и твоя мать не пришлась мне по вкусу, уж ты не обижайся. Но я-то какого дурака сваляла». «Что бы вы думали, дети? Я, которая тут судит, доредит, сама на пару черных штанов позарилась. Вот эти черные штаны вместе с начищенными сапогами и мундиром в обтяжку и уволокли желторотую пичугу прямиком со сцены. С трудом верится. Привеском к ним оказался юный красавец-эсэсовец. Смазливый дурень не только. И вовсе не жестокий зверь, ах, если бы хоть зверь, как нынче их описывают». Смазливой дури не только. Упокой, Господи, его душу, повезло ему, погиб где-то в России. Но к тому времени я уже давным-давно с ним разошлась. Вся история только полтора года и длилась. Детей у нас не было в те годы, вполне благовидный повод для развода, хотя, по правде говоря, я малость посодействовала тому, чтобы детей не было, это в наших силах. Да, такое вполне может приключиться. Возьмите себе на заметку, молодой человек, такое вполне может приключиться. А уже допустив раз подобное неразумие, саму себя перестанешь принимать всерьез, и в этом есть прок. Да и всех куколок, что являются сюда примехонько из пенной ванны и желают знать свое будущее, тоже всерьез принимать не станешь. Будущее. Словно бы у них есть будущее. Но тебя, детка, пусть моя болтовня не сбивает с толку. Испытай все сама, ничего страшного». Я только потому этот вздор припомнила, что мы с твоим папой довольно долго из-за этого не встречались. Я бы ему глаза выцарапала, вздерни он только брови. Ну, а потом его и залапали. Кругом война, бомбы сыплются. Обычная история. Времени не было раздумывать, что такое счастье и тому подобные вещи. В этом тоже свой плюс. Да, так вы, стало быть, в Африку собрались, молодой человек. Неужели это обязательно? На три года. И кто вам эту мысль внушил, не Ламберли? Ну, ладно, ладно, не горячитесь, какое мне дело. Только не воображайте, будто эта девочка станет вас дожидаться. Эдак каждый бы в Африку укатил, хорошенькое дело. А дома его ждет, пождет такая дурочка. И ты, детка, не внушай себе этих глупостей. Всех этих сальвеек мужчины выдумали, чтобы про запас кого-то иметь, кто их покоить станет, когда они с малярией вернутся. Выкинь эти глупости из головы. «Расскажи мне лучше о Ламбере, о твоем дяде Ламбере, как ты его называешь. Как удалось ему опять человеком стать? Правда, что он уснул, когда жена его, наконец, кончилась. Твой папа мне что-то такое рассказывал, единственное разумное, что довелось мне слышать о Ламбере. Да, да, и нечего пугаться, его же не давным-давно пора было умереть, у нее ни кровинки в жилах не было, только стихи да какая-то там новомодная философия». Такие дамы нынче десятками на званых вечерах и вернисажах толкутся. Было бы это хоть уверткой, чтобы мужа подцепить, так нет же. Они в эту несуразицу искренне верят. От всего этого с души воротят, тут уж ничего не остается, только бегством спасаться. их что за мужчины пошли, всю эту заумь слушают, утром за завтраком все о литературе не что плетут, или вечером, как в постель ложится, бррр, всякая охота пропадет. И даже если они придерживают язык, ты все равно рабеешь от собственного невежества. И ваш Ламбер туда же, что он себя в голову вбил. Я его жену всего два-три раза и видела в гостях у кого-то. Истинно живой мертвец, слепому видно было. Кровь в жилах стынет, только до нее дотронься. Так надо, чтобы именно Ламберу пришло в голову поддержать в этом диковинном существе жизнь, и он женился на этой женщине». Да такая женщина даже Геркулеса в два счета обратит в тень. Однако мне-то какое дело с меня собственных глупостей хватает. И в те времена меня это ничуть не касалось. Пусть бы женился, раз уж хотел, и себя на муки обрек. Но вот он уснул, когда она умирала, и в моих глазах опять человеком сделался, показался прежним ламбером. Ну, хватит, теперь сделайте одолжение, ступайте и оставьте меня одну. Ничего не попишешь, детка, придется тебе свою судьбу... На собственном опыте познавать. А если твой молодой человек сочтет за лучшее познать это с негритяночкой, так про то его руки все равно ничего не найти. К судьбе и прочему вздору она никакого касательства не имеет. А теперь марш, проваливайте. Не то я окончательно разозлюсь. И кто только все это так несуразно устроил. Ах, да что там. Подойди-ка, поцелуй меня. И ровным счетом ничего не значит, что я ревмя реву. Все старые бабы ревут, когда такие цыплята рвутся под нож, воображая, что отныне все у них пойдет хорошо».